УАЗик подъехал к аэродрому, на котором стояло несколько самолетов малой авиации, по самые крылья, занесенные снегом. Здесь же располагался единственный на аэродроме ангар и специальная вышка для управления полетами. Но все это было сейчас мертво. Только один самолет стоял с работающим двигателем. Он, как и другие, был заметен по самые крылья снегом. Но к нему через летное поле велась узкая тропинка. По ней и протопали наши герои. Егор Сан и милиционер Тимоха. Егор вскарабкался на крыло самолета и через стекло взглянул внутрь кабины. За штурвалом сидел худой парень в кожаном шлемофоне и теплой летческой куртке на меху и спал. Егор постучал по стеклу, парень спал крепко и не проснулся. А может, рев включенного двигателя перекрыл стук Егора. Егор снова постучал, уже намного сильнее. Парень открыл глаза, посмотрел на Егора, улыбнулся, протер глаза и выключил двигатель. Тут же наступила тишина. Только ветер гонял по поземку по летному полю. Парень откинул фонарь и весело крикнул. «Здорово, Егор!» «Здорово, Покрышкин!» «Ты какого хрен сюда приперся?» «А ты какого хрен тут спишь?» Засмеялся в ответ Егор. «Дрова кончились! В летный холод собачий. Я теперь тут живу! отдвижка тепло знаешь какое? И подрев спится очень здорово, как будто во сне летаешь!» «Полетаем? Не получится!» «Почему?» «На взлетке снегу появится и бульдозер накрылся!» «А лопаты есть?» «Пробовал. Пока одно чистишь, другое заметает». «Ладно. Где твой бульдозер?» «Вон!» — кивнул головой летчик на сугроб, из которого вверх торчала выхлопная труба. «А ключи есть?» «В кабине!» Егор сидел за рычагами бульдозера, чистил взлетно-посадочную полосу. Сан Саныч, Тимоха и Покрышкин с лопатами в руках наблюдали за его работой, стоя возле самолета Покрышкина. Покрышкин был явно доволен, предвкушая грядущий полет. «Ну, чего встали? Копайте!» — прикрикнул милиционер на зазевавшихся товарищей. Те принялись с энтузиазмом откапывать самолет. «А чего это вам вдруг полетать прибило?» — спросил пилот, остановившись, чтобы перевести дух. «Да это не нам!» — ответил Сан -Саныч. «А кому?» — удивился Покрышкин. Есть тут один друг. Хотим показать ему небо, Совченку, усмехнулся милиционер. Самолет стоял на расчищенной, взлетно-посадочной полосе. Покрышкин, Егор, Сансаныч и милиционер Тимоха стояли возле самолета, курили. Связанный марат Загитов сидел на бетонке и тоже курил. Но, спросил Покрышкин, кто полетит? Но, чтите я, больше одного взять на борт не смогу. Нам двоих надо, сказал Егор. «Можно, конечно, и двоих», — задумчиво сказал пилот. «Но второго на колени сажать придется, а это по технике безопасности не положено». «Ничего, мы посадим», — заверил летчик и милиционер. «Да как же вы посадите», — удивился Покрышкин. «Это ж тебе не трамвай, чтобы людей на колени сажать, это ж самолет, здесь привязываться надо». «Я его руками к себе привяжу», — сказал Егор. «Ну, как знаете», — махнул рукой Покрышкин и полез в кабину.